школа жизни. 9 и 10 классы 15-й школы города Москвы стали завершением моего среднего образования и началом суровой жизни. Я знал уже, что Серго Арджаникидзе покончил с собой, знал, что в стране творится беззаконие. Арестовывали ночью напролёт целыми домами. Около тюрем простаивали очереди родственников и надежды передать узникам хоть что-нибудь из еды или вещей. У некоторых передачи принимали, у некоторых нет. Ответные записки от арестованных вручали наполовину перечёркнутые, значит, нам на улице чего-то нельзя было знать о своих родных. В свои 15 лет я понимал, что происходит что-то обратное тому что проповедовали своей жизнью и своим трудом мои родители меня поражает фарисейство тех кто утверждает что не понимали тогда в годы великих репрессий что гибнут миллионы ни в чём не повинных людей что уничтожаются лучшие умы что лезет в начальники сирятина погубившая в результате всё то, что давало надежду на величие страны. До сих пор никто не покаялся перед Богом за варварство советской действительности. Мало того, есть масса слепцов и фанатиков, которые защищают её и мечтают всё восстановить. В нашу квартиру вселили новых жильцов. инженера с семьёй в две комнаты, а в третью выдвиженца из села. Выдвиженец вскоре стал владельцем всего нашего имущества в этой комнате, в которой он прекрасно себя чувствовал. Окружавшее нас вакханалие не помешало, а, может быть, помогло ему стать большим начальником. Сначала в сфере науки, а затем и искусства и культуры. Новые соседи относились ко мне внимательно, даже сочувственно. Выдвиженец, несмотря на то, что, конечно же, был связан с НКВД, помог устроиться на работу подсобным рабочим на завод Неогаз. Зла на них ни на кого не держу. Благодарен за всё доброе, проявленное в мой адрес. Спасибо. Исидор Леонтьевич, спасибо Валентина Павловича. Спасибо, Иван Данилович. Чтобы не голодать, понемногу продавала оставленные мне вещи, немного помогали родственники, подкармливали матери, товарищи, учителя. Спасибо им великое. Моим ангелом-хранителем была учительница литературы Анна Дмитриевна Тютчева. Одинокая пожилая женщина, в отличие от тех, кто утверждал, трусости, что не понимает происходящего в стране геноцида. Таикра всё видела и правильно трактовала. Будучи истинно русской интеллигенткой, она правнучка поэта Тютчева и истинной христианкой. Она старалась помочь всем, чем могла, слабым, бедным, одиноким. Я стал предметом её особого внимания. Она помогала мне учиться, сдавать экзамены, даже рискуя потерять работу, подкидывала мне шпаргалки. В 16 лет, учась в 10 классе, я связался с компанией негнушавшихся выпивки, драк и однажды даже понажовщины. На каком-то школьном вечере Анна Дмитриевна подошла ко мне, сидящему в мрачном настроении в одиночестве. погладила по голове и тихо, почти шёпотом сказала, что всё знает про меня, что нельзя позорить память родителей. Нужно взять себя в руки, хорошо кончить школу и вместо того, чтобы попусту тратить время на уличные похождения, заниматься в драмкружке, набор в которой она объявит через несколько дней, и будет сама им руководить. Она называла меня Женьчка, как мама, и погладила по голове, как мама. Всё изменилось в моей жизни. Со шпаной расстался, стал успевать в учёбе, записался в кружок и был в нём самым активным членом, наверное, потому что никто из мальчишек так не мечтал стать артистом, как я. Во мне проснулись заглохшие было мечты. сыграл замечательные роли: Тарталью в принцессе Турандот, Сатина в На дне и народного артиста в пьесе Гусева Слава. И никак не подозревал, что сам через 30 лет стану народным, да ещё буду играть на сцене малого театра, за билетами в который готов был стоять ночами в очереди. Анна Дмитриевна учила нас понимать Что такое высокое искусство? Литература, живопись, музыка, театр, кино разбирало с нами то, что мы видели и читали, возводило в высокие образы лишь то, что заставляло задуматься, переосмыслить многое в себе. Она была, повторяю, одинока. Детей не имела. И поэтому всё материнское, что было в ней от природы, всё не растраченное, всё доброе, заложенное в сердце и душу богом и благородным воспитанием, всё то, что так выгодно отличало её от кожуных тужурок, арестов, тюрем, от коммунистического угарного самообмана, от жестокости людской, от трусости, лжи, предательства. От всего того, на чём держалось и сгнивало общество строителей светлого будущего, всё, что было чистого, святого в ней, она щедро отдавала нам. В общем, чужой ей обидней и особенно щедро тем, чья судьба складывалась тяжело или трагично. Память о ней Ушедшая от нас много лет тому назад живёт в сердце каждого, кто испил из её душевного источника волшебной доброты. Спасибо, Анна Дмитриевна. Спасибо за всё светлое, радостное, что всегда исходило от вас. Спасибо. Её поддержка моих архистических начинаний, и её совет попробовать поступить в театральное училище решил мою дальнейшую судьбу, счастливую судьбу, в которой она продолжала принимать самое живое участие. Каждую мою работу в театре и кино, на радио и телевидении она рецензировала в подробных письмах. А письма на фронт начинала словами: Дорогой мой глубок. Окончало пожеланием: да хранит тебя Бог. Ещё много, много раз. Спасибо за всё. Дорогая незабвенная Анна Дмитриевна Тютчева. Мне бы молодость повторить. Я на лестницах новых зданий Как мальчишка хочу скользить по перилам воспоминаний Эти строчки Михаила Светлова, по-моему, обречены на бессмертие Мне бы молодость повторить Ну кто из нас не мечтает об этом Кто из нас не размышляет над тем что не так было в жизни, что хотелось бы поправить, переосмыслить, но, к сожалению, это не возможно. Хочу скользить по перилам воспоминаний. По поводу воспоминаний у Василия Ключевского есть такие слова: Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому что уходя не умело убрать своих последствий. Помню, как в 1935 году в Кривом Роге, где мы тогда жили, гастролировал Днепропетровский драматический театр. Отец имел постоянный пропуск в Палац Працы, Дворец труда. А следовательно, и на все мероприятия, происходившие там, Он держал этот пропуск на видном месте, и мне не составляло никакого труда им пользоваться. Занятость родителей допоздна, мои солидные 12 лет и высокое положение сына директора несколько приглушали грозную силу объявления. Дети до 16 лет не допускаются, и открывали мне новый, чурующий мир сцены, закулисной жизни, мир так отличавшейся от жизни завода. Пропуск подарил мне знакомство с жизнью театра и открыл путь в профессию артиста. Днепропетровцы играли Отелло Шекспира, Аристократов Погодина, Детей Солнце Горького. Что со мной делалось? Я мазал лицо сажей, надевал на руки чёрные чулки и пугал маму. Я рычал, спрашивал её, молилась ли она на ночь, называл её дездемоной и пытался задушить. Во сне я видел себя в образе кости капитана из аристократов, беседовал с бандитами, беспризорниками, наставлял их на путь истины, и они становились полезными обществу людьми. Все центральные роли в репертуаре Днепропетровского театра играл Владимир Владимирович Киниксон. позже блиставший в московском камерном театре, а затем и в Малом. Я подражал всему, что он делал на сцене. Для меня Кенниксон был артистом идеальным. И надо же так случилось, что через 40 с лишним лет я стал партнёром Владимира Владимировича на сцене Малого театра, а позже и его режиссёром. Он прекрасно играл и удушку в моей постановке господа Головлёвой, заменив в этой роли незабвенного Виталия Доронина. Приобщали меня к искусству, развивали фантазию, образное мышление и домашние концерты, которые в свободные дни устраивала мама. В них принимали участие владевшие музыкальными инструментами и умевшие петь работники Криворожского завода. Я с упоением слушал классику, высокие образцы музыки, арии и дуэты из опер. Слушал рояль, скрипку, виолончель, но осталась загадкой, как мне удалось воспротивиться усилиям матери и педагогов обучить меня игре на фортепиано. Сомнений в том, что усилия эти были упорными, нет, потому что мама моя была женщиной волевой, и если что, положила себе на мысль, то уж поставит на своём, хоть там весь свет трещи. Чуть-чуть изменённая реплика Лупа Клешнина из царя Фёдора Иоанновича Толстого. Причины того, что я не стал музыкантом, были или моё феноменальное упорство, или что вероятнее всего, очень большая отдалённость моих музыкальных способностей от способностей, скажем, Бетховена или Рахманинова. Единственное утешение это то, что недавшие выдающиеся результаты усилий по воспитанию из меня музыканта всё же сыграли положительную роль. Играя моих многочисленных героев в театре, и кино, на телевидении и радио, я мог петь или плясать то, что было положено по роле. Гастроли Днепропетровцев закончились. Начались представления в цирке. Ещё в Германии я научился виртуозной езде на велосипеде. Что я только не вытворял. Ездил на одном заднем колесе, делал на руле стойку на голове, ездил спиной вперёд, стоял на месте, держа баланс и не опуская ног с педали. Случилось так, что в труппе эквилибристов на велосипедах, если не ошибаюсь, латышской, под названием 9 in go 9, заболел мальчик моего возраста, участвовавший в параде алле. Он выезжал первым на маленьком велосипеде, не притрагиваясь руками к рулю, держа в них два высоко поднятых флажка. В конце номера он поднимался на вершину пирамиды и Из всех участников, держа в руках те же два флажка. Кто-то из этой труппы случайно увидел меня, то ли на улице, то ли на стадионе, выделавшего на велосипеде разного рода кренделя и предложил принять участие в их выступлениях. Мама разрешила. И в оставшихся выступлениях я вместе с артистами выходил на манеж. О, это были, пожалуй, одни из самых запомнившихся на всю жизнь мгновений. Аплодисменты. Впервые я ощутил их 치рующую силу. Я впервые в жизни увидел горящие глаза счастливых артистов, слушавших горячие аплодисменты, их раздувающиеся ноздри, и сильные грудные клетки, вздымавшиеся от огромного физического напряжения. staff артистом театра я всегда вспоминал взволнованные лица цирковых артистов, которым обязан пониманием того, что настоящие, дорогостоящие аплодисменты только те, которые заслужены упорным трудом, творческими открытиями и ещё раз трудом. Поэтому часто возмущаюсь аплодисментами зрителей в адрес артистов но никак их не заслуживающих внимагы степени это строгость результат моих детских впечатлений от сложнейшего труда и искусства любимых и по сей день цирковых артистов воспоминание воспоминание театральное училище имени Щупкина при малом театре 1940 год Сдавать экзамены суда я пришёл уже с большим опытом в этом коварном деле. Я уже сдавал и был принят в Гетис, а в театре имени Вахтангова был забракован, как непригодный из-за отсутствия темперамента. Я очень был, как говорят, зажат. Спустя много лет я к успокоению своему узнал, что тем же экзаменаторам Был забракован в своё время и несравненный Николай Греценко, которому было заявлено: вас ждут заводы. В экзаменационной комиссии в училище имени Щепкина Илья Яковлевич Судаков, Александр Алексеевич Астужев, Вера Николаевна Пашенная, Вениамин Иванович Цыганков. Варвара Николаевна Ружова, Александра Александровна Яблочкина, Евдокия Дмитриевна Турчининого и много других знаменитых актёров и режиссёров. Во рту всё пересохло. Я стою перед теми, глянуть на которых удавалось лишь простояв ночь в очереди за билетами на Лёса Островского, Отелло Шекспира. Коленки подрагивают. Что будете читать? Слышу голос Судакова. И вижу его, слегка пошлёпывающего правой рукой по своей шее. У него была такая привычка. Я буду читать играть. Нет. Показывать сцену Сатина и Ворона из "На дне" Горького. Не волнуйтесь, пожалуйста. Начинайте. Ласково говорит Судаков. Я начинаю. Точь в точь. Так мне казалось, воспроизводя интонации Качалова Сатина и Гейро Табарона, я сажусь, вернее, перескакиваю с одного стула на другой в зависимости от того, за кого, Сатина или Барона, произношу текст. Разошёлся, осмелел, дойдя примерно до середины сцены, резко остановился, услышав хлопки в ладоши судакова. Достаточно. Что у вас ещё провалился, подумал я, но тут же немного успокоился, увидев слегка улыбавшееся и доброжелательное лица членов комиссии.